Глава шестая. «Пока я шел по вагонам, думал, какие у меня цели». Натолкнула на мысль Царева. «Для начала дожить до 18 и стать совершеннолетним. Как только это случится, все наследство моей матери будет заморожено, пока я не объявлюсь, ну или не признают мертвым. Представляю рожу папаши, вот же он будет счастлив» а как Эльвира обрадуется со своим сыночком. От этой мысли на лице появилась улыбка. Еще необходимо разобраться с магией. Без нее туго будет, да и без голоса Бога. А он у меня следующий в планах, как и его улучшение. Как только получу наследство матери, нужно взяться за развитие рода. К тому же марковы, которых нужно поглотить, и это все в разных зонах. Да уж... Придется крутиться. Не отказался бы от проверенной группы. Пока мне в любом случае служить год, а под боком будут монстры, так что команда нужна. Но это буду решать на месте. Стальные стены бронепоезда скрипели. Сквозь небольшие окна в решетках проникал свет лунный, бросая тени на пол. Значит, уже вечер? В коридоре было тихо, словно даже воздух задержал дыхание. Все двери купе закрыты. Еще недавно буйствовавшие дебаширы и властителя мира спрятались. Будто дети, укрывающиеся от чудовищ под одеялами. Мой взгляд скользнул по стальным стенам. Плохо, что неизвестно, где сейчас эта тварь. Глянул под ноги. Пол покрыт слабой пылью. Звук металла, проводящего электричество, разрезал воздух. А еще постоянное постукивание колес. Я шел дальше. Рефлексы сработали, и я замедлился. Причувствие кричало, что скоро я найду безбилетника, который пришел лакомиться детишками. Я открыл следующую дверь в новый вагон. Единственное, что сейчас было слышно, это скрип в полнейшей тишине. В 20 метрах вижу сержанта Смирнова. За его спиной трясутся несколько девушек и парень. Они орут, но они двигаются. Страх сковал этих идиотов. Их крики пытается перебить Смирнов. «Валите отсюда, мелкие засранцы!» Но его слова никак не действуют на них, они в шоке. Краем глаза я замечаю тело животного, которое нападает на Эдуарда, а он пытается его не пропустить корущему вкусному мясу. Наконец, класнула пасть зверя. Похож на волка, только шкура бесцветная, не седая и не серая выгоревшая. Монстр не сводил взгляда со своей добычи, а его черные глаза были без зрачков. Еще одна попытка откусить Эдику руку не увенчалась успехом. Сержант перевернул нож и воткнул его в пасть твари. Она не издала ни звука, даже не обратила внимания на то, что военный пытается протолкнуть нож глубже в глотку. Дернула пастью и клинок спорол мясо. Послышался звук рвущейся плоти. Отсутствовала кровь или любая жидкость, которая должна быть в теле живого существа. Монстр сделал несколько шагов назад и оттолкнулся лапами. Эдику не хватило сил удержать чудовище, и оно проскочило дальше. Пасть монстра уже около кричащего мяса. Клац! Но сержант крутанулся и всадил нож твари в шею, подставив руку для укуса. Существо как-то изогнулось и вцепилось в плоть, Послышались звуки ломающихся костей. Эдик меня удивил. Прикусив губу, сдержал крик боли. Вот только он разжал пальцы, которые держали нож. Я оттолкнулся и перешел на бег. Взял разгон, чтобы в прыжке двумя ногами ударить монстра в морду. Ожидал, что мой толчок откинет его, но тварь просто попятилась назад. Выигранное время использовал, чтобы раздать сильные пощечины группе обкакавшихся детишек. Сухим и низким голосом приказал им спрятаться. Толкнул, чтобы приступили к выполнению поручения, а парню еще пенделя вставил для ускорения. «Уходи!» — крикнул сержант, прижимая кровавленную руку. «Сейчас! Только с песиком познакомлюсь поближе!» Я встал перед Эдиком, потому что тварь снова бросилась на нас. Зубы клацнули на уровне моей шеи. Жуть, как у нее воняло из пасти, чем-то гнилым и протухшим. Я отклонился назад и, уперевшись левой ногой, всадил правой снизу. Голову монстра тряхнуло вверх. Добавив массу тела, сделал рывок и левой рукой вынул торчащий нож, перекинул в правую и всадил, что было дури, по самую рукоять. Бил в морду, чтобы песик перестал работать своими зубками. Силы хватило пробить ему пасть. Нож просто зашел с одной стороны и вышел с другой. Поймать не успел, клинок упал на пол. Тварь бросилась на меня. Я откинулся на спину и всадил ногами ей в брюхо. Сколько же весит этот монстр? Его даже не подбросило, он просто ушел дальше. Тварь уже разворачивалась, сложившись почти пополам. Внушительные размеры. Я приготовился к еще одному броску, как прозвучал вой, пронзительный и глубокий. Монстр остановился. Его зубы разочарованно застучали. Он снова изменил свое положение и побежал вперед. «Повезло!» — прошептал Эдик, скорчив гримассу боли. «Уходи! На его соплеменника напали, и тот позвал на помощь!» Я помог подняться сержанту. Он держался за мою шею. Поврежденная рука висела и пускала ручеек крови на железный пол. «Спасибо тебе!» Повернув голову, так же тихо сказал Эдуард. «Не ожидал, что аристократ вступит в бой за меня и не испугается монстра». Я выдавил кривую улыбку. «Мне не до сантиментов». Я прислонил сержанта к стене и наклонился за ножом. Сейчас это единственное оружие, и оно мне нужно. «Это необычный клинок», — откинув голову, выдавил из себя парень. «Надо же было быть таким тупым». Оставил ружье и револьвер в оружейке, чтобы не таскать с собой. Так бы я его в раз прибил. «Что значит необычный?» — спросил я, разглядывая клинок. «А что непонятного?» — удивился военный и приподнял здоровой рукой порезанную. «Специально для монстров. Режет до ранга обычные этих тварей». «Помощь нужна?» «Нет, я дойду до медпункта» ответил Эдик, смотря на то, как я схватил нож и сделал им пару ударов, чтобы почувствовать вес и балансировку. «Лучше отдай его мне, а то проблем не оберешься», протянул он руку. «Я его подержу у себя, пока с монстрами не закончат. С ним как-то комфортнее», сказал я, поймав свое отражение на клинке. «Не спаси ты меня, я бы тебя уже арестовал». Сержант замялся на секунду. «Ты не сыкло, хоть за себя постоять сможешь!» Я посмотрел еще раз на вояку. «Вроде в норме. А я хочу еще повидаться с этой тварью, если подобные будут ждать за стеной. Я просто обязан узнать о них побольше». Шагнул в направлении избежавшего монстра. «Ты куда?» — удивился сержант. «Как куда? Туда!» — показал вперед. «Он что, думал, что мне его ножичек нужен, чтобы с ним стоять?» «А, дурак!» — выдавил сержант, потому что его лицо снова сжалось от приступа боли. «Вообще-то Борис Иванович...» — повернулся к нему с улыбкой на лице. «Так меня тоже иногда называют, но после долго не живут, поэтому поаккуратнее». Я подкинул нож и схватил его в воздухе. Пошел вперед. Сержант еще что-то говорил в спину. Но я уже не слушал. Сигнал тревоги все еще звучал. Очень раздражал этот высокий и повторяющийся звук. В коридорах по-прежнему никого не было видно. Крайне редко, когда я проходил, кто-то открывал двери в купе, чтобы посмотреть, кто там. Я заметил в другом вагоне монстра. Он пытался укусить девушку. Непонятно, волосы длинные, а грудь не вижу. Она очень быстро перемещалась вокруг твари и, кажется, наносила удары. «Вот это скорость! Я даже оружия не вижу!» Только монстр опять никак не реагировал на повреждения, если они и были. Силуэт продолжал наносить удары, пока его не толкнули мордой вперед. Девушка откинулась назад, ее волосы растрепались, и я понял, кто это. «Вот же дура!» — сказал сидеть и не высовываться. Когда она вскочила, то тварь была рядом, клацнула пасть. А не будь она такой быстрой, осталась бы без головы. Девушка вскочила и ударила ногами в пасть монстра. Она воспользовалась секундной задержкой и понеслась вперед. Волк или что он такое погнался за ней. Ну а я за ними обоими. Через 10 метров меня задержали. Какой-то умник резко открыл дверь, в которую я влетел. Снес ее к чертям с петель и хорошенько приложился. Хорошо, что выставил руки и успел бросить нож. Придурок! крикнул я в лицо тучному блондину. Он стоял с открытым ртом и пытался что-то ответить. Я опустил взгляд в поисках ножа. Этот кусок мяса схватил меня за грудки и заорал. Да как ты смеешь? Где мне теперь прятаться? Я резко согнул колено в области его паха. Его руки отцепились. А я сказал ему на ухо. В «Столовой! Там ты и пожрать сможешь, если она есть в этом поезде!» Я побежал вперед и в нужный момент согнулся, чтобы поднять нож. Придурок украл у меня по меньшей мере 10 секунд. Увижу его снова, точно начищу морду. Послышались звуки стрельбы где-то сзади, потом другие. Использовали и ружья, и револьверы. Я ускорился. Заметил хвост твари, которая гналась за девушкой. Храбрая дурочка как-то умудрялась останавливаться, хаотично наносить удары и снова бежать вперед. Вот только сейчас она поплатилась за это. Тварь снова толкнула ее мордой, и девушка полетела. На этот раз не успела встать, когда пасть щелкнула у нее на руке. «Хорошо, что я успел и схватил монстра за хвост». Ничего не придумал лучше, чем развернуться и потянуть его на себя. Девушка ойкнула, боковым зрением заметил, что монстр только чутка зацепил ее зубами. Царева, чтобы ее, поймала момент и попятилась назад. Ох, и получит она у меня взбучку, когда я прикончу эту тварь. Монстр продолжал идти вперед. Моих сил не хватало его остановить. Я перехватил нож, и одной рукой, продолжая держать за хвост, Резанул его. Через мгновение он отделился от туши твари. Крови нет, и монстр никак не отреагировал. Я прыгнул на него сверху и воткнул нож-позвоночник. Зашел мягенько. Услышал, как пробил его позвонок. Тварь припала на одну лапу. «Царева, валяй отсюда!» — крикнул я сверху. «Еще чего, ты не смеешь мне приказывать!» — ответил спокойный голос девушки. «Ушла!» — сказал я глубоко и сухо, будто мой отец. Но мне никто не ответил. Тварь дернулась и приложилась спиной об металлическую стену. Вот это меня впечатало. В глазах потемнело, и зажглись звезды. Но нож я не выпустил. Еще один удар, теперь уже хрустнул мой позвоночник. Я дернул клинок на себя, чтобы тварь не приложила меня еще раз. Голова загудела от ударов, а в глазах появились искры. Сержант уже шагал в медпункт, как по дороге на него вышел отряд из военных в сопровождении лейтенанта Бердяева. Лицо у него было недовольное, хотя на людях он всегда такой. Вечно что-то не так. Постоянные придирки и попытки лишить честно заработанных денег за любую оплошность, даже самую малую. Угораздило же Смирнова попасть именно к такому офицеру. Лейтенант надеялся, что эта поездка будет спокойной. Если в бронепоезд проникли монстры, то проблема или с радарами, которые должны их обнаруживать, или какая-то брешь. В любом случае, теперь до самой стены писать рапорты, а потом еще отчитываться, а за это не платят. Просто трата времени и нервов. «Смирно!» — обратился лейтенант к раненому. «Я!» — ответил сержант, встав смирно. «Вижу, что пострадал. Отведите его в медпункт», — отдал приказ Бердяев, а потом посмотрел на Эдуарда и продолжил. «За то, что в конвое без оружия, получаешь выговор. Письменный и с занесением в личное дело. О жаловании можешь забыть». «Это хорошо», — подумал лейтенант. «Можно будет скинуть все на него». Солдаты видели, что он без снаряжения, а это строгое нарушение. Хоть порой военные в карауле не носили его, Бердяев не сильно за это ругал. Как раз для таких случаев, чтобы свалить вину на кого-то другого. Его, как офицера и командира, поругают, конечно, что не уследил за подчиненными, но не более того. Еще его отец учил, Всегда имей козла отпущения, а лучше несколько». «Я оставил только ружье и револьвер», — возмутился сержант. Ему сейчас никак нельзя без жалования. Скоро сын поступает в школу, а она денег стоит. Пусть он и гражданин, но никакой помощи от государства не поступит. Должен быть благодарен, что вообще есть такая возможность. Уже не первый год долбанные аристократы и бояре хотят уменьшить права граждан. Зачем простолюдинам учиться? Но отслужили они 10 лет на стене, так это их обязанность». «И где он?» — улыбнулся лейтенант, потому что появилась куда более приятная возможность наказать своего подчиненного и лишить его жалования уже на несколько месяцев, а его деньги забрать себе. И тут до Смирнова дошло, что лучше бы он держал язык за зубами. Именно передача оружия строго запрещена в бронепоезде. Только что он себе выкопал глубокую яму. Но сержант не просто так груши околачивал на стене. Многих офицеров повидал, да и в передрягах разных бывал. Не раз его пытались обвинить в несоблюдении устава. Выкручивался. «Воткнул в тварь, которая напала на детишек. Она меня ранила и убежала вместе с ним!» Нашел выход из ситуации Эдуард. «Даже если потом обнаружат убитого Солнцева с ножом, его история не пострадает. Опыт врать не пропьешь». «Молись, сержант, чтобы я нашел нож!» — улыбнулся лейтенант, а сам про себя ругал ответственного вояку, что не мог нормально подставиться. «Если окажется правдой, то ограничусь устным выговором!» Смирнов выдохнул, даже про свою руку забыл. «Уже два устных выговора есть, еще один, и будет письменный с занесением в личное дело. Главное — продержаться до стены». Он уже выбил себе перевод на другой бронепоезд, к своему знакомому офицеру, с кем служил на стене. Лейтенант пошел вперед. Через несколько вагонов на них выскочил северный оборотень. Монстр ранга слабая. Эта тварь без брони и магической защиты, да и умение у нее так себе. «Уничтожить!» — прозвучал приказ Бердяева. Солдаты открыли огонь, стреляли из ружей и револьверов. Через мгновение тварь была мертва. Единственный плюс в этой ситуации — за монстра он получит вознаграждение, когда сдаст его. Мы уставились друг на друга. «Песик, иди ко мне, я тебе косточку дам», — сказал я монстру, выставив руку. Тварь дернулась на меня, а я сделал то, что запланировал. Упал на спину и схватился двумя руками за нож, выставив его вверх. Он воткнулся в брюхо монстру и вспорол его до самого хвоста, которого уже не было. Кое-как успел закрыть глаза, когда на меня повалилась требуха. Крови снова не было. Воняло жутко. Пошли рвотные позывы, но я сдержал их. Вскочил и направил клинок на тварь. Она спокойно развернулась, остатки органов еще выпадали, но монстр не обращал на это внимания. «И как же тебя убивать?» — спросил я у монстра. «Нужно пробить его железу или в сердце попасть! Еще повреждения мозга могут помочь!» — ответил голос сзади. Я повернулся. Облокотившись на стену, стояла Царева и изучала меня, сложив руки на своей плоской груди. Вот же! Почему не может послушать, что ей говорят? Зачем вся эта самодеятельность? Ну ничего, с ней я еще разберусь. Я повернулся к монстру, который скалился на меня. Сердце «Какая-то железа или мозг?» — повторил я варианты, как убить тварь. Побежал навстречу, а монстр прыгнул на меня. Целился он в мою шею, поэтому я отклонился и пропустил его пасть, зажал ее плечом и головой. Рукой всадил ему нож в глаз. Он продолжал дергаться, а я вынимать клинок и втыкать в него. Монстр попытался встать на лапы, чтобы вырваться из моего захвата, но следующий удар остановил его навсегда. Мы упали. Я на пол, а на меня. Воздух из моих легких вышибло. Спина предательски заболела, как и затылок. Я прокашлялся. Стояла жуткая вонь. Я стал пятиться назад, чтобы вылезти из-под монстра, и заметил, что я его морду в отбивную превратил. «Неплохо для твоего уровня», — выдало свое заключение Царева. Я отклонил голову назад и посмотрел на нее. «Дура ты!» — с сожалением выдохнул я. Сон такой!» — возмутилась девушка и встала надо мной. Видимо, ей нравилось, что она сверху. Я посмотрел на ее грудь, которую даже в таком положении не было видно. Послышались голоса и шаги. «Вали отсюда!» — приказал я ей. Она уже состроила злобную гримасу, чтобы возразить, но сама услышала звуки, хитро улыбнулась и исчезла. Я привстал и уперся спиной об стену. Холод металла немного заглушил ноющую боль. Появились военный и лейтенант. Они подошли ко мне и осмотрели. Я весь в черной слизи и требухе монстра. Бердяев проверил тварь. «Борис Иванович», — повернулся он ко мне, — «почему-то не удивлен, что застал вас здесь». «Честное слово, я никуда не влезал. Тварь напала на меня». — ответил я, отклонив голову от стены. «Вынужден вас похвалить», — с расстроенным видом продолжил Бердяев. «Вы смогли убить монстра. Вот только я не имею права в отчете указать, что аристократ участвовал в бою, когда должен был прятаться и дождаться военных». А потом его рожа расплылась в довольной улыбке. «Вижу, что у вас в руках именной нож сержанта Смирнова». Я опустил взгляд и заметил, что до сих пор держу клинок. — А есть проблема? Мне голыми руками нужно было убивать? — возмутился я. — Есть. Вы не можете пользоваться оружием в пределах бронепоезда. — ответил он мягко и ласково, будто не ругал меня. — Бред! — вырвалось у меня, когда солдат забирал нож из рук. — Отнюдь! Это серьезное нарушение правил! — радовался лейтенант. Отведите Бориса Ивановича сначала в медпункт. Он не должен пересекаться с сержантом Смирновым. А потом посадите юношу в карцер. Я предупреждал вас, солнцев, что лучше нам больше не встречаться до стены.